Аристотель критикует утопию Платона с разных сторон. Прежде всего, очень интересны его комментарии, согласно которым утопия приписывает слишком много единства государству и превращает его в индивид. Затем идут аргументы против предлагаемой отмены семьи, такие, которые невольно приходят на ум каждому читателю. Платон думает, что то человек, просто называя сыном всякого, кто по возрасту мог бы быть таковым, приобретет ко всем молодым людям те чувства, которые сейчас испытывают отцы к своим настоящим сыновьям. То же относится и к наименованию «отец». Аристотель напротив говорит, что общее многим людям пользуются наименьшей заботой. И если сыновья будут общими для многих отцов, они вообще окажутся заброшенными, о них не станут заботиться, лучше быть двоюродным братом на самом деле, чем сыном в платоновском смысле. План платона сделал бы любовь слишком бессодержательной. Затем имеется следующий любопытный довод. Поскольку воздержание от супружеской измены является добродетелью, было бы жаль иметь такую социальную систему, которая отменяет эту добродетель и соотносительный с ней порог. Затем задается вопрос. Если женщины станут общими, кто будет вести хозяйство? Однажды я написал очерк, называемый «Архитектура и социальная система», в котором указывал, что все, кто отождествляет коммунизм с отменой семьи, защищают также и коммунальное жилье для большого числа людей с общими кухнями, столовыми и детскими. Эту систему можно охарактеризовать как «монастыри без обета безбрачия». Все это существенно для проведения в жизнь планов Платона, но, безусловно, столь же невозможно, как многое другое им рекомендуемое. Платоновский коммунизм раздражает Аристотеля. «Он привел бы», — заявляет Аристотель, — «к взрыву гнева против ленивых и к такого рода ссорам, которые обычны для людей, путешествующих совместно». Лучше, если каждый будет заниматься своим делом. Собственность должна быть частной, но у людей следует воспитывать чувство благотворительности, так чтобы использование этой собственности было в основном общим. Благотворительность и щедрость – добродетели, а без собственности они невозможны. Наконец говорится, что если бы планы Платона были хороши, кто-нибудь выдумал бы их раньше. Сравним речь Нудля в книге Сиднея Смита. Если бы это предложение было здравым, разве саксы прошли бы мимо него? Разве датчане пренебрегли бы им? Разве оно ускользнуло бы от мудрости норманов? Цитирую по памяти. «Я не согласен с Платоном, но если бы что-либо и могло заставить меня с ним согласиться, то это доводы Аристотеля, выдвигаемые против него».